Документ 110. -й. Риббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Передана по телефону 25 июня 1940 года в 6 часов дня. Номер 1074 от 25 июня. Лично послу. Пожалуйста, посетите Молотова и заявите ему следующее. Первое: Германия остается верной московским соглашениям, поэтому она не проявляет интереса к бессарабскому вопросу. Но на этих территориях живут примерно 100 тысяч этнических немцев, и Германии, естественно, их судьба не безразлична, она надеется, что их будущее будет гарантировано. Имперское правительство оставляет за собой право в подходящее время сделать советскому правительству определенные предложения по вопросу о переселении этих фолькс-дойче по примеру этнических немцев в Волыни. Второе. Претензии советского правительства в отношении Буковины – нечто новое. Буковина была территорией австрийской короны и густо населена немцами. Судьба этих этнических немцев также – чрезвычайно заботит Германию. Третье. В других районах Румынии Германия имеет очень важные экономические интересы. Эти интересы включают нефтяные поля и сельскохозяйственные земли. Германия поэтому, как мы неоднократно информировали советское правительство, крайне заинтересована в том, чтобы эти районы не стали театром военных действий. Четвертое. Полностью симпатизируя урегулированию бессарабского вопроса, имперское правительство вместе с тем надеется, что в соответствии с московскими соглашениями Советский Союз в сотрудничестве с румынским правительством сумеет разрешить этот вопрос мирным путем. Имперское правительство со своей стороны будет готово в духе московских соглашений. Посоветовать Румынии, если это будет необходимо, достигнуть полюбовного урегулирования бессарабского вопроса в удовлетворительном для России смысле. Пожалуйста, еще раз подчеркните господину Молотову нашу большую заинтересованность в том, чтобы Румыния не стала театром военных действий. Мы придерживаемся того мнения, что при существующем положении вещей, при правильном подходе к делу. Безусловно, возможно мирное разрешение вопроса в полном соответствии с пожеланиями русских. Мы будем признательны советскому правительству за сообщение о его соображениях относительно дальнейшего развития событий. Рибентроп.